Он подъехал к дверям хижины и, давая знать о своем прибытии, засвистал, потом крикнул. Поднялся лай гончих и овчарок и вышел, наконец, из хижины хозяин. Вид у него был озабоченный. Казалось, хранитель стад удивился при виде Саймона Гловера, хоть и постарался скрыть и заботу свою, и удивление потому что в этих краях считалось верхом неучтивости, если хозяин дома взглядом или движением даст гостю повод подумать, что приход его неприятен или хотя бы неожидан. Лошадь путника отвели в стойло, оказавшееся для нее низковатым, а самого Гловера пригласили войти в дом Бушаллоха, где по обычаю страны перед гостем, покуда состряпают более основательный ужин, Поставили хлеб и сыр. Саймон, знавший местный обиход, делал вид, что не замечает печальных лиц хозяина и его домочадцев, пока приличие ради не отведал пищи, после чего он спросил, как принято, какие новости в здешних краях. «Самые недобрые», — сказал пастух, — «нет больше нашего отца». «Как!» — встревожился Саймон. «Глава клана Кухил умер?» «Глава клана Кухил никогда не умирает», — ответил Бушаллох. «Но Гилкрест Маккьян вчера скончался, и главою теперь его сын Эхин Маккьян». «Как Эхин? Канахар? Мой подмастерье?» «Пожалуйста, поменьше об этом, брат Саймон», — сказал пастух. «Нужно помнить, друг» что твой промысел, очень уважаемый в мирном городе Перти, все же слишком отдает рукомеслом, чтобы могли его чтить у подножия Бен Лоэрса и на берегах Лохтея. У нас даже нет гельского слова, которым мы могли бы обозначить мастера, шьющего перчатки. «Было бы странно, когда бы оно у вас имелось, друг Нил», сказал невозмутимо Саймон. «Ведь вы и перчаток не носите». «Во всем клане кухел не найдешь другой пары, кроме той, что я сам подарил гил кресту Макьяну, упокой Господь его душу». И он принял их как ценное подношение. Его смерть сильно меня опечалила, ведь я к нему по неотложному делу. «Так лучше тебе с первым светом повернуть коня обратно к югу», — сказал пастух. «Сейчас начнутся похороны». И обряд не затянется, потому что недалее, как на вербное воскресенье, предстоит битва между кланами Кухил и хатон по 30 воинов с каждой стороны. Так что у нас едва достанет времени оплакать усопшего вождя и почтить живого». «Однако дела мои таковы, что я, хочешь не хочешь, должен повидаться с молодым вождем хоть на четверть часа», — сказал Перчаточник. «Послушай, друг», — возразил хозяин, — «какое у тебя может быть дело? Либо деньги взыскать, либо сделать закупки. Так вот, если вождь что-нибудь должен тебе за прокорм или еще за что, не требуй с него уплаты сейчас, когда племя отдает все, чем богато, чтобы как можно нарядней вооружить своих воинов. Ведь когда мы выйдем навстречу этим кичливым горным котам, самый вид наш должен показать, насколько мы выше их». «Еще неудачней ты выбрал время, если явился к нам ради торговой сделки. Знаешь, и то уже многие в нашем племени косо смотрят на тебя, потому что ты взрастил нашего молодого вождя. Такое почетное дело обычно поручается самым знатным в клане». «Святая Мария!» — воскликнул Гловер. «Надо бы им помнить, что я вовсе не домогался этой чести». А она мне оказана была не как милость. Я принял на себя это поручение весьма неохотно, после настойчивых просьб и уговоров. Ваш Канахар Гектор, или как вы его там зовете, испортил мне ланьих шкур на много шотландских фунтов.